Глава 45. Пропажа. Я в курсе, что ментальное влияние по пустой прихоти запрещено, гаркнул Касьян в свою защиту. Но мы на испытании дара, и я обладаю служебными полномочиями. Надо же как удобно. Достаточно убедить ведьму, что её магия особенная, как получаешь полную власть над ней. Можешь силой мысли заставлять её делать то, чего она не желает. Можешь издеваться над ней сколько влезет, мне никто не придерётся, всё по закону, в рамках служебных полномочий. Кася прочитал моё недовольство и кинул сердитый взгляд. Вот, повадился лазить в чужие головы, ходит по моим мыслям, как у себя дома, даже обувь не снимает. Я ответила ему не менее свирепым взглядом. Надоело бояться, что он прочитает в моей голове что-то компрометирующее. Мне скрывать нечего. Если люблю, то люблю. Если ненавижу, то всей душой. По всей видимости, Кассенька ждала от меня каких-нибудь диковинных способностей, а не призыв обычного мужика, прибежавшего с практически пустой флягой. «Даю гарантию, что в этой девушке есть что-то интересное», — бестактно указал на меня пальцем Касьян и повысил голос вслед за Елизаром. Как можно оставаться настолько безучастным к магической науке? Профессор, наша с вами миссия раскрывать таланты, исследовать их, двигать колдовское искусство вперёд. Вы не хотите замечать очевидных вещей, Елизар? Ни на кого ведьмин камень не реагирует так, как на Милану. "Я устала, захныкала. Как же Кася мне надоел? И почему моей удивительной магии «Недостаточно, чтобы сжечь его огнем дотла или хотя бы заставить замолчать? Или вызвать из леса зверушек, чтобы те покусали его до крови?» «Пусть и это тоже прочитает в моей голове. Сил на него уже нет». «Нужен новый этап испытания», — продолжил Касьян настойчивее. «Мои люди будут еще внимательнее и еще строже. Мы не пустим к миле посторонних лиц и станем пристально следить за ее поведением». Я злобно фыркнула, сжала кулаки и нарочито громко прошла мимо Касьяна. Горло опять пересохло, мне снова хотелось пить. Больше никаких испытаний. На второй этап я согласий не давала. Кивнула наглой ментальной морде. И на переезд в чужую академию тоже. Мой дар женских чар подтверждён, все свободны. Я вернулась к застывшему Кириллу, чтобы вернуть в флягу и попробовала сдвинуть его с места. Куда там? Он выглядел как истукан. Даже зрачки казались неподвижными. Я чувствовала, что он дышит, хотя его грудная клетка не поднималась. Разве нормально, что маг, ректор академии, может сотворить подобное с обычным человеком, и тот не может защитить себя от воздействия? Это неправильно. Общие магические курсы должны быть доступны всем без исключения, даже тем, в ком ведьмин камень не видит никакого дара. Пусть обычных людей научит общим техникам магической безопасности и базовым приёмам самозащиты. Этот мир ставит во главу угла права магов, но он не должен унижать тех, кто рождён без кладовского дара. Я замерла рядом с Кирилом в нерешительности. Выходит сейчас Опять сбегу от него, ничего толком не объяснив. Ведь он спас меня от жажды, от Касьяна, от испытания. Ментальный изверг прервал мои раздумья. Нагло вырвал из рук пустую флягу и сунул ее в онемевшую ладонь Кирилла. Та мигом упала на землю и покатилась прямиком к обрыву. «Непосенький шапка!» — вспылил Касьян и крикнул Кириллу, Затем потолкнул меня в спину. «Испытание закончено. Уходим!» «Сама дойду. Не надо помогать!» Огрызнулась я и спросила у мужчин про Кирилла. «Когда он придет в себя?» «Когда я разрешу!» Ухмыльнулась наглая ментальная морда. «Кирилл придет в себя, когда маги уедут из леса!» Тепло произнес профессор Елизар. «Прослежу. Будь спокойна!» Я мысленно поблагодарила ректора. Какое счастье, что не все ментальные маги больные на голову. Походим, резко засвистел Касьян, как соловей-разбойник. Я тут же увидела, как будто из ниоткуда к нам присоединяются другие колдуны. А где, кстати, Эля? Я высматривала её в голубом платье среди мужчин и женщин в тёмной одежде. Куда она подевалась? неужели дёрвалась наконец доментальных магов. Сколько их здесь было, около 20. Самое время присмотреть Женьха по получше, чем Касьян. Ректор Академии Воли и Разума обернулся и красноречиво фыркнул. Наглец. Только что язык не показал. Я подбежала к профессору Елисару. От того, как обычно веяло спокойствием, именно то, что мне сейчас необходимо. Мы потеряли Элимиру. Не видели её, когда шли сюда? беспокойно спросила я. Эли сильная ведьма. Не стоит за неё переживать. Мужчина доброжелательно улыбнулся и пригладил бороду. Каждая из вас должна пройти свои собственные жизненные уроки. От его слов мне стало не по себе. Эли сильна на магию, но её самооценка по-прежнему неустойчива. Она буквально вчера разглядела в себе красивую молодую девушку вместо привычной неудачницы. И может натворить по необъятности немало бед. Меня хотя бы Кирилл мог спасти, а её-то кто спасёт? Точно не Кася. Профессор Касьян не заставил себя долго ждать. Пронюхал, что думаю о нём, и мигом устроился по правую руку, будто специально задев меня плечом. А что мне будет, если расскажу, где сейчас Эля? Хихикнул он, как мальчишка. Не сдаётся, товарищ. Браво. Его упорство достойно аплодисментов. Профессор Касьян застонал ректор. Возьмите себя наконец в руки. Вы говорили, что закодировано от женских чар. Похоже, что-то серьёзно сбилось.